Обезьяний остров Работы доктора Филлипса и другие подобные ей помогают нам оценить масштабы влияния на наше поведение, похожих на нас людей. Коль скоро грандиозность силы этого влияния осознанно, становятся понятными причины одного из самых широкомасштабных актов уступчивости нашего времени — массового самоубийства в Джонстауне в Гаяне. Это трагическое событие заслуживает подробного рассмотрения. Возникший в Сан-Франциско народный храм являлся организацией культового типа, которая привлекала в свои ряды малоимущих жителей этого города. В 1977 году преподобный Джим Джонс, бесспорный политический и духовный лидер группы, обосновался с большей частью членов организации в небольшом поселении в джунглях Гаяны в Южной Америке. Там народный храм существовал в относительной безвестности вплоть до 18 ноября 1978 года, когда конгрессмен из Калифорнии Лео Райан, который прибыл в Гаяну, чтобы провести расследование относительно культа, три члена группы Райана, проводящих расследование, и один отступник культа, были убиты при попытке улететь из джонстауна на самолете. Уверенный в том, что он будет арестован и обвинен в убийствах, в результате чего народный храм перестанет существовать, Джонс захотел по-своему решить судьбу храма. Он собрал всех членов общины и призвал их к смерти в едином акте самоуничтожения. Первой отреагировала молодая женщина, которая спокойно подошла к цистерне с ядом, ароматизированным земляничной эссенцией, дала дозу своему ребенку, приняла дозу сама, а затем села на землю в поле, где и умерла вместе со своим ребенком в конвульсиях через четыре минуты. Другие спокойно последовали ее примеру. Хотя горсточка Джонс Таунсов предпочла бежать, а некоторые члены общины пытались сопротивляться, выжившие утверждают, что подавляющее большинство людей, которые умерли, а их было ни много ни мало 910 человек, приняли яд спокойно и добровольно. Сообщение об этом событии вызвало в обществе шок. Радио, телевидение и газеты на протяжении нескольких дней выдавали самые свежие новости и аналитические материалы. Несколько дней подряд наши разговоры были заполнены этой темой и вопросом, сколько мертвых нашли к данному моменту. Человек, которому удалось спастись, рассказывал, что они пили яд, так точно были загипнотизированы или что-то в этом роде. Люди только и делали, что спрашивали друг друга, что они вообще делали в Южной Америке, что послужило причиной. Да, что послужило причиной, это ключевой вопрос. Почему люди оказались такими уступчивыми? Были предложены различные объяснения. Некоторые предполагали, что большое значение имели особенности личности и, соответственно, поведение Джима Джонса. Члены общины любили этого человека, считали его своим спасителем, доверяли ему как отцу и почитали его как императора. Другие исследователи считали, что основной причиной то, что членами народного храма были люди определенного рода. Они в большинстве своем были бедными и необразованными и готовы были отказаться от своего права на свободу мыслей и действий ради обретения безопасности вместе где все решения за них принимал бы лидер. И, наконец, некоторые исследователи подчеркивали, что народный храм являлся по своей сути квазирелигиозной организацией, в которой имела место слепая вера в культового лидера, обладавшего огромным авторитетом. Без сомнения... В каждой из этих гипотез содержится рациональное зерно, но я не нахожу данные объяснения исчерпывающими. В конце концов, в мире полно религиозных организаций, членов которых ведет за собой харизматическая фигура. В прошлом обстоятельства нередко складывались подобным образом. Но практически никогда и нигде не происходили события, даже отдаленно напоминающие инцидент в Джонстауне должно было иметь место что-то еще, что сыграло решающую роль. Ключ к разгадке нам поможет найти ответ на следующий вопрос. Если бы община осталась в Сан-Франциско, подчинились бы ее члены требованию преподобного Джима Джонса? Конечно, это крайне умозрительный вопрос, но некоторые исследователи не имеют сомнений относительно ответа. Луис Джолион вест ведущий специалист в области психиатрии и науки о поведении в Юкла, Университет Калифорнии, Лос-Анджелес, руководитель нейропсихиатрического сектора в этом учреждении, в течение многих лет занимался изучением различных культов. Он начал наблюдать за народным храмом за 8 лет до трагедии, происшедшей в Джонстауне. Когда у доктора Уэста брали интервью, непосредственно после данного события, он заявил, Это не случилось бы в Калифорнии, но они жили в полной изоляции от мира, в джунглях, в чужой стране. К сожалению, на слова Уэста в суматохе, вызванной трагедией, мало кто обратил внимание. Однако наблюдение доктора Уэста вполне соотносится с тем, что мы знаем о принципе социального доказательства и высвечивает причину патологической уступчивости членов народного храма. Важной предпосылкой являлся имевший место годом ранее переезд организации в поросшую джунглями страну с незнакомыми обычаями и враждебно настроенными жителями.